Упал занавес, в зале стало светло, в оркестре музыканты во фраках складывали инструменты и шли к узким дверям. Офицеры встали в портере. Из второго ряда улыбался князь Абхазия в синей черкеске с большим кинжалом у пояса. Лиц, лица, розовые смулы, золотые и серебряные погоны, портупеи. Шашки, сабли. Дальше, выше, гирлянды цветов. Нежный блеск женских шей, плеч, открытой груди, Темные русые и седые прически, и в них трепет огней бриллиантов и жемчугов. Над ними ложа павлонов, мундиры с золотыми рядами пуговиц, штыки, юнкеров, тесаки портупей юнкеров и алый кушак фельдфебеля. Славные молодые лица, им будущее. Рядом тоже будущее, три ложи гимназисток, коричневые платья, черные передники, веселые счастьем глаза и лица, свежесть первых маргариток на еще темной весенней земле. Волосы оттеняли розовый цвет кожи, а кожа сливалась с блеском шелка, с яркими складками бархата и прелестью живых цветов, благоухающих на груди. И рамою подвижной прелести женщин служил голубой в серебряных лепных узорах по белому полю барьер, сверкающий огнями. Люстра наверху рассыпалась радугой в тысячи прозрачных хрусталей. Над нею в синем небе плафона летели нимфы в цветочных гирляндах. Там стояла публика райка, и блистали оживленные лица с блестящими молодыми глазами. Морозов стоял, прислонившись к барьеру оркестра, и разглядывал толпу. Было в ней и во всей обстановке театра, что-то, что поднимало дух, что заставляло и его глаза блестеть, а его самого чувствовать биение молодого сердца. Да, богата Россия, — думал он, — славно, крепка и незыблема вовеки. Там наше будущее, эти славные крепкие юнкера, эти милые гимназистки. Здесь прошлое. Он посмотрел на старого генерала-адъютанта, с трудом поднявшегося из кресла. На темном сюртуке тяжело висели золотые аксельбанты. Седая борода растрепалась по груди и чуть просвечивал через нее Георгиевский белый крест. — Будут ли еще эти белые кресты, — подумал Морозов, — украшать грудь храбрых? Будут ли еще войны? Россия казалась ему застывшей в ненарушимом спокойствии. Так недавно отгремела японская война. И после неудач Мугдена и Цусимы Россия оправлялась, вставала с новой силой. Может ли быть теперь война, когда только и говорят о мире? Война прошла. «А нам мир и счастье! Нам блеск спектаклей и радость женских улыбок!» Морозов взял бинокль и стал искать знакомых. Жена адъютанта Валентина Петровна Заслонская улыбалась ему из ложи второго яруса. Она показывала ему на большую круглую коробку конфет его любимых пьяных вишен и приглашала подняться. Морозов пошел к выходу из портера и в коридоре столкнулся с дежурным плац-адъютантом капитаном Григорьевым. — Морозов, здравствуй! — Ну, поздравляю! — блестяще прошел в манеж. Ты разве был? — Я не был, но мне уже рассказывали в комендантском. — Ты молочина! — Что же, теперь за засиян приударишь вовсю? Мне Абхази говорил, но, ну, если хочешь знать мое мнение, не советую. Не Сиян, не Тверскую, не Тронь. Говорю тебе, не Тронь. Постой, Тверская? Причем тут Тверская? Не понимаю. Я только мельком ее видел. Саблин меня сегодня ей представил. Знаю, мне сам Саблин и говорил. Мы... После скачек вместе обедали у медведя. Ну, хорошо. Так все-таки при чем тут Тверская? Ты разглядел ее? Ты понимаешь, что это совершеннейший бриллиант петербургской диадемы? И при том душою, характером, положением, богатством, чем хочешь, идеальнейшая девушка. А все-таки... Не женись и предложения не делай. Да ничего подобного у меня и на уме не было. Я о браке не думаю. Зачем мне жениться? Какой ты, брат, смешной. А сиян? Ну что сиян? А вот то. Вцепится и принудит жениться. Она тебе голову скрутит, Там такие пойдут авансы, на такую высоту тебя вознесут, что полетишь ты в пропасть и предложение сделаешь. Ох, искушение и тут, и там. Ходит птичка весело по тропинке бедствия. Григорий, брось шутить. Ни на Сиян, ни на Тверской, ни на ком вообще я жениться не собираюсь. Не надо было знакомиться. — Ну, сиян так, ничего не выйдет. — О, я ее знаю, она умница. Себя даром не отдаст, пожалуй, типа подвинец. А какая она тебе пара? — Фу, вот привязался. — Да я и не думаю о браке с ней, и не думай. — И с Тверской еще хуже. — Да Тверской я и тем более не думаю, — Странные вы люди, офицеры лейб-гвардии кавалерийского полка. Что вы, по земле ходите, а на небо глядите? Не видите, какая прелесть растет у вас под боком? Рукавицы ищите, а не за поясом. Вот сейчас, во втором действии танцевать будут. Кто? Муся Солдатова. Муж солдатова, Вахмисторская дочка, Морозов расхохотался. Шутник, ты право. Я ее маленькой, вот этой гимназисткой знал, а вот и женись на ней. Ты не знаешь, а она боготворит тебя, молится на тебя. У нее только и есть, помоги Господи, рабу твоему Сергию. Вот, женись. Она будет тебе ноги мыть, да ту воду пить, вот она какая. Найди теперь такую девушку. Брось, уже с досадою сказал Морозов. Она девочка, ребенок. Я и думать о ней не хочу. Ты скажи мне лучше, что такое Тверская? Самый опасный для тебя человек. Такая же лошадница, как и ты. Большой талант, звезда. А заметил ты, когда она думает, что никто не смотрит на нее, когда она не улыбается, какая обреченность у нее в лице! Обреченность? Странно. Я действительно заметил. Но почему же? Она больна, у нее чехотка? Нет, это бы лучше, а с чехоткой живут и замуж выходят. Нет, она во власти духов. В их роде на этот счет неблагополучно. По женской линии. Или брак, или талант. А у нее талант. Ты говоришь «духи», но с этим справиться легче легкого. Ой, не шути, Морозов. Ты не знаешь, что, знакомясь с Тверской... Ты прикасаешься к страшному. Это пустой, ты говоришь загадками. А хочешь разгадать, поговори с Андреем Андреевичем. Кто такой Андрей Андреевич? Ты его, наверное, увидишь сегодня у сиян. Да кто он? Кто? Если бы я служил в охранном отделении, я бы арестовал его или установил за ним слежку» невозможен сегодня, Григорьев. Говоришь какими-то нелепыми намеками. Слушай, Морозов, есть Петербург и Петербург. Старый Санкт-Петербург. Один, ты видишь, вот он, смеется тебе тысячами счастливых лиц, брызжет весельем и довольством жизни. Другой Ушел, укрылся в могилы, умер давно, словно и нет его. А посмотри тихую лунную ночью в окно часовни инженерного замка с Садовой улицы. И ты увидишь, как ходит там призрак Павла. Пойди, застроганов мост, где стоит дача с закрытыми ставнями, Ох, неблагополучно там. Поезжай на Васильевский в тринадцатую линию, там есть квартира, в ней никто не живет, а даром отдают. Пойди на могилу Ксении на Смоленском кладбище ночью, что ты там увидишь? И Пушкин был прав. Может и медный всадник скакать. По потрясенной мостовой ты молод здоров и ты далек от этого а потому берегись тверской да и ей надо тебя остерегаться <смех> бабьи сказки бабьи сказки а ты расспроси андрея андреевича про дюков мост они эти вещи лучше знают дюков мост да попробуй В нее влюбиться. Или ты, или она погибнете на этом мосту. Господи! Я бы подумал, что ты пьян, если бы не видел, что ты трезв. Муся Солдатова! Муся Солдатова! Вот где твое счастье! Григорьев поднес к лицу Морозова афишу и тыкал в нее пальцем. Смотри! Сельфиды! Воспитанница театрального училища Гейнер Адамович Ложинская, Салтатова. сельфиды, Сергей Николаевич. Женись на сельфиде, и никаких испанцев. Муся хорошая, славная. Григорьев повернулся и вошел в зал. В коридоре звонили, оповещая конец антракта. Муся Солдатова приехала на спектакль в театральной карете. Ехали в ней в шестером. Три на переднем и три на заднем месте. Карета мягко качалась на снегу, в замороженные окна были видны желтые огни улиц, воспитанницы театрального училища, в темных неуклюжих пальто на вате и в безобразных капорах, Тесно сидели в карете. Зина Адамович, сидевшая против Муси Солдатовой, уверяла, что ее укачивает и будет тошнить. И девочки ахали, смеялись и визжали. А Муся уступила свое место бледный и малокровный Адамович. В общей театральной уборной воспитанниц и кордебалета были ворохами навалены На скамьях юбки и туники тюль, как пена, лежал на полу и на стульях в пермешку с форменным платьем и бельем, и девочки подле большого зеркала пудрились и румянились, подводили жирным карандашом глаза и сами себе казались другими, такими прелестными и далекими от обычного мира. Они любили скрывать свое происхождение. Когда шептались по вечерам друг с другом, то оказывалось, что у каждой мать непременно графиня, а отец, если не великий князь, то просто князь, но только они незаконные, и поэтому никто никогда не мог видеть своих родителей. Зина Адамович, раздетая до рубашки, вытянула тонкие стройные ноги, и, любуясь ими, говорила мусе солдату: видишь, Муся?" Какие у меня тонкие ноги, и пальцы длинные. Это потому, что моя мама была аристократка, очень знатная, просто невероятно. А папа — Адам Замойский, оттого и фамилию мне дали — Адамович. У него много детей было, и все от разных матерей. Он ужасно был красивый. Муся вытянула свои сильные ноги и, натягивая на них розовое трико, сказала, — А ты видала своих родителей? — Никогда не видал. Мне кажется, я умерла бы от восторга, если бы их увидала.